Глава 6. Главная проблема общества. Главная проблема всей глобальной цивилизации и России в частности состоит в том, что исторически сложившаяся культура не обеспечивает достижения человечного типа строя психики в ранней определённом смысле, подавляющим большинством людей к началу их юности. Сноска 1. Однако эта проблема обладает своей внутренней структурной организацией, без понимания которой Её разрешить невозможно. Дело в том, что первые 3 из названных ранее типов строя психики, характерные для взрослых людей в господствующей ныне культуре, представляют собой следствие остановки индивида в естественном нравственно-психологическом, личностном развитии на той или иной возрастной фазе. Действительно, поведение младенцев и малышей большей частью обусловлено врождёнными рефлексами и инстинктами. Во взрослом состоянии это характерно для животного типа строя психики. В возрасте несколько постарше ребёнок начинает перенимать у взрослых нормы и исторически сложившиеся культуры, особо не задумываясь об их назначении и происхождении. Во взрослом состоянии это характерно для строя психики зомби, биоробота. Потом пробуждаются разум и воля. Ребёнок пробует себя в тех или иных видах творчества, и не всегда сообразуется с нормами культуры взрослых, часто делая вызов к культуре взрослых и переступая через ее нормы в целях самоутверждения. Во взрослом состоянии это характерно для демонического типа строя психики. И на дальнейшем этапе личностного развития подросток сталкивается с проблемой достижения лада в своих взаимоотношениях с другими людьми и жизнью в целом. Если эта проблема разрешается им жизненасыщенно, то это эквивалентно выходу из демонизма и достижению четвёртого типа строя психики человечного, в котором индивид и продолжает жить остальную часть своей взрослой жизни на основе веры Богу, стараясь осуществить свою жизненную миссию в русле промысла. В отличие от четырёх названных типов строя психики, тип строя психики, опущенный в противоестественность представляет собой уклонение в личностном развитии в тупиковом направлении, которое происходит до того, как индивид достигает человечного типа строя психики. Причинами такого рода уклонения человека от магистрального пути личностного развития являются его собственные наследственные предпосылки, информация и алгоритмика поведения, свойственная родовому духу, коллективному биополю рода, клана, в котором родился человек. загруженные в родовой дух в результате деятельности предшествующих поколений. Сноска 2. Влияние социальной среды, которая в свою очередь включает в себя четыре потока воздействия не равнозначных по своему характеру: воздействие семьи, непосредственное общение с другими людьми и в особенности со сверстниками в процессе подражания детей и подростков взрослым и в состязательности детей и подростков друг с другом. конкретное течение жизненных обстоятельств, формируемое во многом политикой государства, а равно отсутствием таковой в тех или иных областях жизни общества. Культура общества и субкультуры социальных групп, в которых растёт ребёнок, а потом подросток. Причём последний фактор, культура общества и субкультуры социальных групп, является объёмлющим по отношению к трём предыдущим в том смысле, Что, во-первых, политика государства является во многом выражением исторически сложившейся культуры, и во-вторых, с проявлениями культуры в повседневной жизни так или иначе сталкиваются все семьи и все члены семьи индивидуально. Политика государства, сноска 3, в свою очередь, также является фактором, давляющим на жизнь всех семей и всех их членов, поскольку она во многом формирует возможности проявления людьми инициативы. и определяет успех и неуспех их деятельности в сложившихся обстоятельствах. Воздействие семьи и непосредственное общение с другими людьми факторы равнозначные в том смысле, что ни один из них не является объёмлющим по отношению к другому, но по силе своего воздействия на личность ребёнка или подростка разные, поскольку результаты этого воздействия определяются как характером семьи, так и характером окружения. Поэтому порочная культура и политика государства это те факторы, от воздействия которых эффективно защитить самих себя и детей в последующих поколениях, как своих, так и чужих, все дети Божьи, может далеко не каждый человек и не каждая семья. Соответственно, порочная культура и политика государства объективно воспроизводят опущенный в противоестественность тип строя психики, и в этом их свойстве выражается их объективная порочность. Сноска 4. Кроме того, носители опущенного в противоестественность типа строя психики по своему составу неоднородны. Вне зависимости от употребляемых ими дурманов алкоголь, табак, другие наркотики и частоты употребления, неоднократно на протяжении дня или эпизодически на протяжении недели, месяца или года в их составе можно выделить две качественно отличающиеся друг от друга группы. В первой употребление дурманов носит характер только навыка поведения, в том смысле, что физиологической зависимости от дурманов, в смысле стойкого изменения характера обмена веществ в организме и стойкого изменения психической деятельности под их воздействием у субъекта не возникает, либо она ещё не успела возникнуть. Но если нормы культуры и субкультуры требуют в той или иной определенной ситуации принять дурман, то субъект принимает дурман, подчиняясь общепринятому в этой субкультуре правилу. Дни рождения, свадьбы, поминки, годовщины, различных событий чуть ли не обязывают звездочки на погоны, ордена, диссертации, обмыть и тому подобное. Коллективные перекуры разговоры, сигарета как повод, к установлению знакомства и началу общения из этой же области. Во второй, систематическое или однократное употребление дурманов привело к возникновению физиологической зависимости от них в смысле стойкого изменения характера обмена веществ в организме и стойкого изменения психической деятельности субъекта. В частности, по отношению к возникновению алкогольной зависимости попадание того или иного определённого субъекта во вторую группу Во многом определяется его генетикой. Некоторая часть населения несёт в себе генетическую запрограммированность возникновение физиологической зависимости от алкоголя в случае, если алкоголь попадает в их организм систематически, например, чуть ли не ежедневно в количествах, соответствующих его содержанию в полулитре пива. Сноска 5. Повторим ещё раз. Употребление дурманов вредоносно для общества как минимум в следующих аспектах. Первый. В результате воздействия дурманов на психику, даже при однократном их приёме, искажается психическая деятельность, что влечёт за собой снижение общего уровня дееспособности и работоспособности людей на некоторое время. И это может оказать решающее воздействие на судьбы общества в каких-то обстоятельствах. Например, надо идти в бой, а все перепились. Врак ждать не будет, пока они опхмелется или протрезвеют. Рост статистики совершаемых ими разного рода ошибок, что сопровождается нанесением ущерба как им самим, так и окружающим. Второй. После воздействия многих дурманов, алкоголь, большинство других наркотиков, помимо табака, субъекту необходимо более или менее продолжительное время для восстановления его прежнего уровня дееспособности и работоспособности сноска 6. Но это оказывается не всегда возможным как вследствие сопутствующих обстоятельств, так и вследствие необратимого ущерба, понесённого субъектом в то время, пока он находился под воздействием дурманов. 3. При возникновении зависимости от дурманов Частота возобновления потребностей в их приеме диктует ритм жизни и трудовой деятельности опущенного субъекта. Это обстоятельство закрывает для опущенных многие виды трудовой деятельности и скрывает от них многие стороны жизни, в особенности в тех случаях, когда для вхождения в них требуется времени больше, чем продолжительность пауз между позывами к употреблению дурманов или продолжительность интервалов между позывами. календарными, ритуально обязательными выпивками, пусть даже и по чуть-чуть, а также тогда, когда для вхождения в них требуется определённый строй психики. Сноска 7. Четвёртый. Дурманы один из генераторов преступлений против личности и против народа, человечества, биосферы и так далее по восходящей. Сноска 8. Пятый. Большинство дурманов разрушает генетику своих потребителей, и как следствие уничтожает потенциал здоровья и творческих способностей биологических потомков носителей опущенного типа строя психики. Сноска 9. Шестой. Вследствие того, что вредоносным последствием техногенных катастроф некоторые части из которых результат деятельности опущенных под воздействием дурманов. Сноска 10. подвергаются многие окружающие то неизбежно разрушается генетика, потенциал здоровья и творческих способностей, остального более или менее психически и генетически здорового общества. Соответственно, названным обстоятельствам, если государство, как один из главных действующих факторов управления делами общественной в целом значимости, признаёт вредоносность употребления дурманов людьми. Сноска 11. то в основе государственной политики В области развития культуры в целом должна лежать пропаганда абсолютной трезвости по отношению ко всем дурманам как нормы жизни всякого человека. И под воздействием этой пропаганды люди должны оказываться уже в детсадовском возрасте. Этому же требованию должны быть также подчинены программы предварительного образования в детских садах, образовательные программы в школе, начиная с младших классов. Информационная политика СМИ, проводимая прежде всего через индустрию кино (сноска 12), телевидение и рекламу (сноска 13). Соответственно, пропагандируя абсолютную трезвость, государство не имеет нравственно-этического права на то, чтобы в государственном секторе экономики были предприятия, ориентированные на производство дурманов в объёмах больших, нежели это требуется медицине (сноска 14). и некоторым другим отраслям. Сноска 15. Не имеет оно нравственного этического права и на долевое соучастие в частных предприятиях такого рода. Производство таких традиционных, вошедших в культуру дурманов, как табак и алкогольные напитки, должно быть вытеснено в частный сектор экономики и должно подавляться в нём средствами государственной политики по мере вытеснения порочных традиций из общества. Налоговая политика И политика в отношении медицинского страхования должны быть таковы, чтобы вести здоровый образ жизни было существенно выгоднее, нежели поддерживать даже в весьма малой мере систематически или эпизодически порочные традиции одурманивания себя и окружающих. Эти меры необходимы для того, чтобы дать подрастающим поколениям и прежде всего детям из семей опущенных родителей иные образцы поведения. вывести детей из-под влияния опущенных родителей, чтобы дети обрели понимание того, что их родители не правы, что сами они должны и могут жить иначе, что родители виноваты перед ними, но при этом лучше, что дети могут сделать сами простить ошибки прошлых поколений и удержать себя от того, чтобы безвольно, автоматически повторить те же самые ошибки по отношению к будущим поколениям. В случае успешности такого рода политики государства в области развития культуры, образования и деятельности СМИ, даже те, у кого генетически запрограммировано возникновение физиологической зависимости от дурманов, прежде всего от алкоголя, сохраняют возможность прожить долгую интересную жизнь, но с 16 без одурманивания и деградации, с пользой для самих себя, окружающих, потомков и состояться в качестве носителя человечного типа строя психики, что создаёт надёжнейшую нравственно-психологическую основу для дальнейшего личностного развития и творчества, и, соответственно, для дальнейшего развития культуры и общества в целом. Причём речь идёт именно о пропаганде абсолютной трезвости, а не о выработке культуры употребления дурманов в меру, культурного пития по отношению к алкоголю. Дело в том, Что если пропаганда абсолютной трезвости лежит в основе культуры, то те, кто придерживается абсолютной трезвости по отношению к дурманам, алкоголю, табаку, другим наркотикам, те никогда не станут носителями опущенного в противоречивость естественности построя психики. А вот если речь вести о пропаганде употребления дурманов в меру, то субъективно допускаемая мера чистоты, повторяемости и доз употребления дурманов У каждого опущенного своя. А поскольку употребление дурманов для некоторой части опущенных в силу особенностей их генетики неизбежно влечёт за собой возникновение физиологической зависимости от них по причине стойкого извращения дурманами физиологии обмена веществ и физиологии биополя, то опущенные этой категории будут непрестанно воспроизводиться в новых поколениях, продолжая быть постоянно действующим фактором, как это имеет место ныне, а растление последующих поколений и угрозой для общества, живущего на основе техносферы. Высказанное в предыдущем абзаце то обстоятельство, которое сторонники культурного пития и прочего одурманивания в меру не понимают в большинстве своём по причине того, что они сами являются опущенными первой категории которые нашли в дурманах лёгкое средство уйти от проблем жизни, поднять настроение, снять стресс и якобы вывести радионуклиды и тому подобное. Те же, кто понимает неизбежность возникновения у части людей физиологической зависимости в процессе употребления дурманов в меру, но настаивает на выработке именно культуры пития алкоголя и употребления прочих дурманов в меру, сноска 17. Циники лицемеры, а по существу мерзавцы, подталкивающие множество людей к пути, на котором их не ждёт ничего, кроме личностной жизненной катастрофы, и на котором они принесут множество бед окружающим и потомкам. Если от этой проблематики возвращаться к вопросу о государственной стратегии поддержки семьи и защиты всех детей, то есть в том числе и в благополучных семьях, отравляющего влияние взрослых опущенных то при уклонении государства от пропаганды абсолютной трезвости по отношению ко всем дурманам без исключения, как нормы жизни всякого человека, без кризисное развитие общества не может быть обеспечено, потому что, во-первых, все носители опущенного в противоестественности построя психики, особенно те, кто впал в физиологическую зависимость от дурманов, плохие биологические родители, дурные учителя и воспитатели Плохие работники, плохие политики, но очень эффективные паразиты и разрушители, по существу преступники против своего и других народов. Во-вторых, опущены, порабощённые физиологической зависимости от дурманов, непрестанно воспроизводятся в процессе культурного пития и употребления прочих дурманов в меру. Поэтому при уклонении государства от пропаганды абсолютной трезвости по отношению ко всем дурманам как нормы жизни При отказе государства сдерживать адурманивающий бизнес, начиная от рекламы табака, пива и тому подобное, всякая политика поддержки семьи, защиты материнства и детства обречена протекать по принципу нос вытащили, хвост увяз и так далее, либо до исчезновения погрешившего в дуре народа с лица земли, либо до перехода этого народа к абсолютной трезвости все Если же пропаганда абсолютной трезвости лежит в основе политики государства, то по мере увядания под воздействием политики государства порочных традиций культурного пития, курения и употребления прочих дурманов в меру, сокращается и интенсивность воспроизводства опущенных, парабощённых физиологической зависимости от дурманов. Переход же опущенных, не страдающих такого рода физиологической зависимости от дурманов человечному типу строя психики. Это вопрос, во-первых, распространение просвещения в обществе, и во-вторых, предоставление людям свободного времени за счёт государственных мероприятий по ограничению продолжительности фактического рабочего дня и рабочей недели, чтобы у людей оставались силы и свободное время для того, чтобы подумать о смысле своей жизни и личностно развиваться.